Первым, кого Анна встретила утром, выйдя из своих покоев, был Витольд. Он бродил по коридору, резав пальцы песком и бормотал что-то. Анну поначалу и не заметил, а заметив, резко остановился, будто на стену налетел. Доброе утро, вежливо сказала Анна. Время и вправду было ранним, но ей не спалось, и прежде-то она привыкла вставать за светла, а порой и того раньше. По старой девичьей привычке Анна не залёживалась в тёплой постели, а вскакивала, бежала к окну, спеша увидеть солнце. Некогда она загадывала, что если день выдаётся погожим, то и у неё Анны всё будет ладиться. Нынешний был пасмурен. За окном открывался обрыв, и тёмная едва ли не чёрная вода озера переливалась всеми оттенками синевы, будто драгоценный муар. брошенный на землю. Анна открыла окно и, подставив бледные ладони, убедилась: холодный, просто-таки ледяной. И верно, сбежать не выйдет, но она чётко осознала, что не станет бегать и велела себе успокоиться. Франс говорил о многом, и Анна поверит. Пусть веры её не хватит надолго, но она будет счастлива. вне зависимости от солнца и нынешнего дня. «Доброе», — Витольд фыркнул. «В этом-то месте. У вас случайно не будет выпить?» Он, кажется, и вовсе не ложился, одет во всяком случае во вчерашний свой нелепый костюм с засаленными рукавами. Галстук развязался, а на манишке виднеется крохотное алое пятнышко. «Нет», — ответила Анна. Некогда Витольд и вправду выглядел успешным дельцом, несколько суетливым, легко краснеющим в присутствии Ольги и таким утомительно многословным. Он спешил говорить, рисуя словами самые радужные перспективы, и, придя в возбуждение, вскакивал, принимался расхаживать по гостиной, суматошно взмахивая руками, будто безумный дирижёр. Ольга же наблюдала за ним с насмешкой, но не гнала. Почему ты даёшь ему ложную надежду? однажды спросила Анна. Ей было жаль Витольда, который потерялся в своих мечтаниях. Почему бы и нет? Ольга повернулась к зеркалу и выпятила губу. Человек счастлив, а мне это ничего не стоит. Счастлив? Как долго это счастье продлится? Не знаю. А что будет потом, когда он узнает о твоей помолвке? понятия не имею. Ольга дёрнула плечиком. Какое мне дело до чужих переживаний? А он переживал. Явился без приглашения, впервые позабыв о правилах хорошего тона. И будучи не совсем трезв, правда, тогда ведь тольк ещё не пил столько, чтобы вовсе потерять человеческое обличие, много и страстно говорил о Ольге, в которую влюблён беззаветно. Ради неё он живёт, Раденио дышит, и Раденио готов совершить все подвиги Геракла, ну или достичь в самом скором времени того уровня благополучия, которое позволит ему претендовать на руку драгоценнейшей Ольги. Он твердил о новом своём проекте и тех выгодах, что этот проект принесёт. А отец, выслушав, пригласил его в свой кабинет. О чём они разговаривали, вышел Витоль так крылённым. Батюшка же вызвав Анну к себе, сказал: "Не оставляй сестру наедине с ним, дурной человечешка". Ольга сама ему. Неважно. Батюшка не желал слышать, что его любимица в чём-то виновна. "Не оставляй". И Анна вновь подчинилась. Витоль же он стал в доме частым гостем, однако вёл себя прилично, о чувствах своих речи более не заводил. лишь смотрел на Ольгу, томно вздыхая. «Вспоминаете нынешний Витольд Абдаланну зловонным дыханием? Я вот тоже вспоминаю и вспоминаю. Почему вы так разительно не похожи на нее?» Он поклонился и предложил Анне руку. Перчатки потерял, или же они, как и собственная пара Анны, столько расштопаны, что приличнее приличия нарушить, чем надеть такие. «Я бы на вас женился». Анна руку приняла, и Витольд повел ее по коридору. Он покачивался и икал, но при том Анна уловила в зеркале внимательный и совершенно трезвый взгляд. А не притворяется ли он? Но для чего? Или проще быть безобидным никчемным пьяницей, нежели хладнокровным преступником? «Вы, кажется, женаты», — осторожно отметила Анна. Они спустились в холл. Поутреннему времени сумрачный, пробившийся сквозь заслоны туч солнце наполняло его зыбким, каким-то неверным светом, в котором спутник Анны казался выше, сильнее, чем был на самом деле, рассказала маленькая дрянь. Ловка они меня. Правда? И тот подвёл Анну к креслу. Принести выпить? Нет. — Благодарю вас. И думаю, что вам тоже следует воздержаться. Витольд только хмыкнул. — Не дрожите так. Напиваться я не собираюсь. Он покинул Анну в одиночестве. Впрочем, отсутствовал не так долго, чтобы Анна заподозрила неладное или испугалась. А вот озябнуть она успела. Выстроив дом, Франц не озаботился нанять слуг, и погаши и за ночь камины не разожгли. Анна тёрла руки, дышала на ладони, но не могла согреться. Держите, Витольд сунул в руки стакан. Виски, разбавленный, самое оно, чтобы согреться. Так когда она вам рассказала. Сегодня ночью. Витольд приподнял бровь. Я мне понадобилось выйти, и я встретила Мари. Анна поняла, что краснеет, хотя не видела для этого ни малейшей причины. Разве совершила она что-то постыдное? "Очаровательный", с неизъяснимой печалью произнёс Витоль, устраиваясь в другом кресле. Себе он налил полный стакан, но пить не спешил. "И вправду очаровательный. Знаете, мне бы хотелось, чтобы сердцу можно было приказать. А не то же. Она бы приказала своему забыть жениха сестры. Манолением руки уняла бы бессмысленную ревность, любовь же не растраченную, пустую, направила бы на кого-то иного, и все бы были счастливы. Думаете, я не видел, что Ольга из себя представляет? Красавица и только злая, пустая женщина. Матушка моя была такой же. Отец ради неё готов был на всё, и она этим пользовалась. Она выела его душу, превратив в нетёмное существо, а потом и вовсе сбежала с любовником. И знаете, что он сделал? Нет. Чужая трагедия оставила Анну равнодушной. Застрелился, а я попал к его родне. Не буду вас утомлять описанием той моей жизни. Витоль грустно усмехнулся. Скажу лишь, что мать ни разу обо мне не вспомнила. Мне жаль. Ничуть. Анна удивлялась собственной чёрствости, но что-то мешало ей верить, сочувствовать. Я винила отца за слабость, но в статье фольгу понял: это не способность устоять, удержаться, отвернуться и уйти раз и навсегда, вычеркнув её из сердца. Вы ведь понимаете меня? Понимает и решается попробовать виски. Горько и жарко. Пейте, пейте, вам ничего не грозит. Вы достаточно сильны, чтобы пороки обходили вас стороной. У вас ведь хватило сил отказаться от любви. Не отказаться, но смириться, отступить, позволив французу самому совершить выбор. А я, ме я должен был видеть её. Это как опиум или хуже опиума. Я твердил себе, что она бессердечная тварь, какой была моя матушка, что мне следует просто уехать на месяцы или два, позволив ей выйти замуж, что если я выдержу разлуку, то и любовь пройдёт. Я её уехал на 3 дня и приполз к её ногам, и я готов был на всё, и на убийство. Думаете, я не понял, что за шутку они со мной сыграли? Я неудачник, но не дурак, и сразу догадался, что Ольга избавляется от соперницы, а заодно и от меня. Но я подчинился, принял ее волю. Зачем? Не мог иначе, ведь Ольга сушил стакан одним глотком. Глупо, да? Горький напиток. Анне прежде не случалось пробовать ничего крепче вина, и к нему она относилась настороженно. опасаясь превратиться в человека слабого, зависимого, но горечь ушла, сменившись теплом. А ведь знаете, у меня получилось. Витоль смежил века. Что получилось? Разбогатеть. Я стал миллионером. Он, человек, который сидел перед мной во вчерашнем костюме, изрядно затасканным и грязным, со своей склонностью к пьянству, Но вы тоже не верите. Витольд повернул голову, взгляд у него был уставший. Никто не верит, кроме Франца. Все думают, что я сюда приехал гляньчить деньги. На самом деле деньги давно уже мне не нужны. И моя дорогая супруга, поняв, что может упустить, переменится в самом скором времени. Вот увидите, до чего приторносладкое настанет, но не поможет, даже если я умру. а я умру, милая Анна. Мне уже недолго осталось». «Вы больны?» «Болен, давно и неизлечимо. Ваша сестра стала причиной этой болезни. И я жил лишь потому, что желал разобраться в этом деле. А вот когда я узнаю имя убийцы...» Витольд зажмурился, а на губах его появилась безумная улыбка. «Уж не месть ли он задумал? С него ведь станется». Вы думаете, мадам Евгения, по милой тянна? Он слегка поморщился. Вы ведь взрослая разумная женщина и верите этой проходимице. Взрослая и разумная, под державшая в руках надежду на иное будущее, в котором она, Анна, была бы счастлива, и теперь разум не желал расставаться с этой надеждой. Мне многое пришлось повидать. Я ведь уехал после смерти Ольги, искал забвения, не нашёл. Она была ядом, который не вывести из тела. Но я же не о том рассказать хотел. Я добрался до Индии. Англичане не любят чужаков в жемчужине своих колоний. Но мне удалось проникнуть. Эта прекрасная страна и он преобразился, ничего не сделав, но меж тем переданный сидел непривычный ему мужчина. склонных к многим порокам, но некто неизвестный. Этот неизвестный обладал немалой внутренней силой, которая влекла и завораживала. Там происходит многое, что противно и закону человеческому, и божьей воле. Впрочем, у них свои боги. И я видел их. Я стоял перед многорукой Кали не на коленях, но прямо, глядя в пустые её глаза. И верите, её взгляд был разумен. Я помню его, и еще грозный оскал, и бога с головой слона, и черного шиву разрушителя, и многих иных, недоступных нашему пониманию. Я видел жрецов, которые зовутся брахманами, и бродячих святых, тощих и злых, точно собаки. Я видел курильщиков опиума, в чьих безумных снах открывались им тайны мироздания. И сам курил опиум, не только опиум. Брахманам ведомы многие секреты разума и многие призабавные травы. Его голос звучал низко, и в воображении Анны, избалованным книгами, представали чудеса невиданного мира. И есть такие, что способны погрузить человека в сон, подобные смерти. Ольга? Нет, она и вправду умерла. Помните, ее хоронили на третий день, и была жара, Признаюсь, от тела пахло весьма характерно. Но мы о травах. Есть те, что выпускают демонов разума, обрекая проклятого на сумасшествие. Есть те, что демонов усмиряют. А есть и такие, что способны подарить рай, исполнить будто бы наяву самое заветное. Анна, нет ничего опасней о жившей мечты. Почему? потому что человек добровольно остаётся в мире иллюзий, отрекаясь от реального, он превращается в раба, который живёт от сна до сна. И тот, кто держит в руках волшебную смесь, хозяин, его воля исполнится, во что бы ты ни стала. Лицо Витольда окаменело. Он посмотрел в опустевший стакан и хмыкнул. Спрашивайте. Вы говорите так, будто будто испытал всё сам, и это правда. Я видел, что Ольга жива и что она согласилась стать моей женой, что мы живём в огромном роскошном доме, я, Ольга и наши дети. Она счастлива, а я, я едва не лишился разума, когда понял, что всё виденное лишь сон. Я готов был умолять о том, чтобы меня в этот сон вернули, но к счастью, мне было отказано. К счастью ли, он вовсе не похож на счастливого человека, скорее уж выглядит растерянным. А сама Анна, доведись ей прожить во сне жизнь, о которой лишь мечталась, сумела бы отыскать в себе силу воли и вернуться к Яви. Она не знала. «И вчера я вновь увидел. Не сон, но лишь тень», — завершил рассказ Витольд. «Хотите узнать, что именно?» «Нет». ложь хочет с непристойным почти любопытством но молчит из опасения что взамен Витоль потребует её правду Анна же хотите Витоль усмехнулся и опасаетесь что я полезу в ваши мечты успокойтесь Анна я оставлю их вам что же до меня то я видел себя мёртвым нелепое признаться зрелище смешное Никогда не думал, что со стороны я выгляжу столь жалко. Но по неволе радуюсь, что отправляясь сюда, я решился составить завещание. Моя дорогая супруга не заслужила моих денег. А кто заслужил? Узнаете. Улыбка сделалась лукавой, словно сам факт скорой своей гибели в витоль находил до ней за призабавным. Позвольте спросить, Анна поднялась. Всё-таки в холле было прохладно, да и угнетала пустота этого дома. Зачем вы прибыли? Признаюсь, я решила, что вас привели обстоятельства. Долги, говорите уж прямо. Хорошо, долги. И надежда получить от Франца деньги. Но выходит, выходит, что деньги его мне безнадобности, кивнул Витольд. Мне своих хватает. И поверьте, Франц это знает. Он потрясающе много знает о каждом из нас. А я? Меня он пригласил, рассказав, что собирается выяснить, кто же убил Ольгу. И я шёл это довольно веской причиной. В конце концов быть может, тогда она отпустит меня. Будьте добры, налейте ещё. Вам не стоит. Врости, Анна. Я пью давно и давно спеваюсь и сопьюсь. Если, конечно, то ведение не окажется вдруг истинным, но тогда меня ждёт скорая смерть, что само по себе уже повод выпить. Налейте, и прогуляйтесь вы, как-то подозрительно бледные. А этот остров при хорошей погоде весьма симпатичен. Она исполнила его просьбу и поднялась в комнату, заперла дверь. Ходила, пытаясь успокоиться, однако успокоения не наступало. Анна остановилась у окна. А ведь и вправду небо прояснилось, и солнце выглянуло, позолотив воды. Быть может, прогулка избавит её от призраков и сомнений. Анна всегда любила гулять, находя в одиночестве и тишине особую прелесть. И сейчас, набросив пальто, отвратительно старое, давным-давно вышедшее из моды, испытала радость, предвкушая, как выберится из дома. который чем дальше, тем больше напоминал ей мавзолей, и сама она казалась себе заживо в нем похороненной. Дверь открыл хмурый человек, предупредивший. «Далеко не ходите, распогодилось ненадолго». «Благодарю вас». Человек отвернулся. Выходит, что помимо кухарки и его, прислуживавшего вчера за столом, в доме нет иной прислуги. Все же следовало признать, Что Франц Странин? Зачем он вообще построил этот дом? И вправду ли решил жить отшельником или же готовил месть? Не думать, прочь мысли, и Анна тряхнула головой, избавляясь от липкой паутины сомнений. Придёт время, и Анна во всём разберётся. Сейчас же она просто шла по узкой тропе, что вихляла меж молодых яблонь. Листва с них давно облетела, И деревья стояли безозащитные в зимней своей наготе. Тропа же спускалась к пристани, а после заворачивала влево, уводя вдоль каменистого берега. Побродить решили. Раздался за спиной голос, и Анна вздрогнула, оступилась. От падения её удержала крепкая рука Ферранца. Что за место? Неужели даже вне дома она не может остаться одна? Что вы здесь делаете? Анна не сумела унять раздражение и вырвала руку. То же, что и вы, миролюбиво ответил Ферренц. Гуляю, ну и потакаю капризам моего дорогого браца, которому вздумалось строить из себя великого сыщика. Ферренц фыркнул и подал руку. Знаете, Анна, здесь крайне скользкие тропы, а берег высок. И мне бы не хотелось, чтобы с вами произошло несчастье. Я бы опечалился. И братец мой, несомненно, тоже. Он был высок и силен. Все еще красив? Пожалуй, что да. Постарел за пять лет, как и сама Анна. В светлых волосах нити седины незаметны, а вот у глаз залегли морщины. И у рта, словно ограничивая улыбку. Анна приняла предложенную руку. Так-то лучше. Видел вы, беседовали с Витольдом? Он о нас на жизнь жаловался. Немного. О да. Не верьте людям, которые жалуются. Как правило, у них дела обстоят много лучше, чем они это пытаются представить. А у вас? Анна поразилась собственной наглости. Как обстоят дела? И Ферранс, мерив её насмешливым взглядом, честно ответил: Довольно так и паршиво, но вы же знаете. Нет? Знаете. Он поднял воротник пальто, защищая худую жилистую шею от ветра. Вы ведь следили за мной, вернее, за моей жизнью, как это делал Франц. Вы в чём-то с ним похожи, оба мрачны, склонны к пустым мечтам, при том, что не способны заметить, что творится у вас под носом. Уж извините за прямоту. — Ничего. Вы нерешительны, пока вас не загонят в угол. Но там, признайтесь, Анна, вы ведь мечтали о том, чтобы ваша сестрица умерла. — Да как вы? — он не позволил вырвать руку. — Вы ведь ни раз и ни два представляли себе, как сложилась бы ваша жизнь, не появивись в ней Ольга. Мягкий, хрепловатый голос Ференца завораживал. — И если бы она ушла... Скажем после долгой болезни несчастный случай опять же мог приключиться. Не смейте. Что? Фернс развернула её и, взявшись за плечи, тряхнула. Вам можно оскорблять других подозрениями, копаться в их грехах, а собственную душу онку считаете неприкосновенной? Вы чудовище. От того, что вытащила из тьмы ваши страхи? О да. Я чудовище, такое же, как все люди. Он наклонился, и Анна видела искажённое, непонятное и злобое лицо. Признайтесь, Анна. Он не собирался отступать. Вы ведь желали ей смерти. Нет, и да, в глубине отчаявшейся души. Хотя бы себе, вижу, признались. Это ведь сложно быть честным с собой. Мне ли не знать? Спышка раздражения погасла столь же быстро, сколь и возникла. Но Ферранс не разжал руки. "Но можете не беспокоиться, я вас ни в чём не подозреваю". "От чего же?" Анна с раздражением дёрнула плечом. "Что заместо, оно словно пробуждает к жизни самые тёмные стороны души. Давайте уж подозревать. Итак, я втайне ненавидела сестру, верно? Ненавидеть отнюдь, скорее зависть, смертный грех, или правильнее будет сказать, грех ведущий к смерти. И зависть толкнула меня на убийство. Попробуем представить. Губ Фернца коснулась лукавая улыбка. Вы всю жизнь прожили, осознавая себя тенью Ольги. Ей было дано всё, а вам ничего. Но вы терпели. Люди подобные вам обладают изрядным запасом терпения. Он стоял на краю обрыва, глядя уже не на Анну, а на воду, серую и синюю, глубокого цвета, и зеленую, будто срез малахита. Озеро раскатывало волну за волной, меняя собственный окрас. Итак, вы терпели ее превосходство, но вот с вами случилось несчастье, вы влюбились. Почему же несчастье? Этот странный человек вызывал в Ванне желание спорить, не свойственное ей прежде. Но вы же не будете отрицать, что та ваша любовь была более чем несчастна. Мой бестолковый братец выбрал Ольгу, не просто выбрал, но он надышаться не мог на неё. Видел ангела небесного на землю сошедшего. Вам было больно? Было. Солнечные блики тонули в глубинах озера. И вы бы всё равно смирились. Ферренс достал из кармана портсигар. Спрашивать разрешения закурить он не стал, а Анна сделала вид, что не замечает подобной бессермонности. Вы бы смирились, повторил Ферренс. Но вот беда. Ваша сестра повела себя недостойно. Наверное, вам было мучительно видеть, что она вместо того, чтобы ответить на искреннее чувство Франса, стала моей любовницей. Вас это возмущало? И хватило ли этого возмущения, чтобы решиться, скажите, Анна? Она молчала. Всё было верно и неправильно. Возмущало, оскорбляло до высохших глаз, которые словно бы утратили способность лить слёзы, до прокушенной губы, до разговора с матерью и пощёчины, требования молчать, которое подержал отец. Репутация сестры это не забота Анны. Ей не следует и пытаться разрушить чужую жизнь. И всё-таки Фернс взглянул с обычной насмешливостью. Я не думаю, что вы убили её. Вы чересчур добропорядочны, чтобы решиться на подобное. А вы? Как вы могли так поступить с собственным братом? Фернс фыркнул. Он не спешил закуривать. а лишь вертел папиросу в тонких пальцах. Я соврал бы, сказав, что мы любили друг друга. Мы с рождения слишком отличались. И да, меня называли ангелом. Люди порой придают чрезмерное значение внешности. Было бы ложью сказать, что Фернс с первых дней своей жизни осознал то положение, которое занимал по праву первого ребенка. Долгожданный наследник, А у его матушки несколько лет не получалось забеременеть, что послужило причиной для многих досужих разговоров и упрёков, которыми осыпал её отец. Он был окружён заботой и лаской. У колыбели его постоянно дежурили несколько нянек, которые шумно и громко восторгались красотой ребёнка. И немолодая уже графиня, глядя на сына, млела от счастья. Неужели она оказалась способна не только оправдать надежды супруга и родить дитя, но сделать так, чтобы дитя это было столь хорошо собой. Ангел, чисто ангел, вздыхали нянюшки, улыбаясь младенцу. Старый граф, который всерьёз подумывал о разводе, мысли оставил. Он появлялся в детской ежедневно, брал сына на руки и подносил к зеркалу, убеждаясь в несомненном сходстве. Глазки ваши, спешили угодить нянечки. И ушки ваши, и рот тоже, и нравом-то в вас пошел. Серьезный. В знак примирения граф преподнес супруге рубиновый гарнитур, а после отослал на воды поправить здоровье. Графиня уезжала в немалом душевном смятении. До нее долетели пренеприятные слухи о новой любовнице мужа, юной актриске. Однако, здраво поразмыслив, Она решила не устраивать скандал темпаче, что он не принёс бы результата, а поступить, как поступают разумные жёны, делая вид, что о похождениях мужа им неизвестно. Она в водах расслабившись, последние годы и вправду дались ей нелегко, да и сама беременность роды сказались на здоровье. Она завела любовника, юношу весьма милого и не избалованного. но готового искренне восхищаться своей покровительницей. Роман длился недолго, но на следующий год продолжился. И еще через год. Поездки графини стали регулярными, а граф, если ему и довелось знать о маленькой тайне жены, вел себя прилично. Пожалуй, так бы все и продолжалось ко всеобщему удовлетворению. Тогда бы графиня после очередной поездки на воды и встала. не обнаружила, что здоровье ее поправилось совершенно, и ныне она пребывает в интересном положении. В честь ее она не стала скрывать от супруга пикантную тайну, как и не пыталась травить плод, здраво рассудив, что вреда от подобного поступка всяко больше. Муж же, если и испытал недовольство, то виду не подал, зная, что и сам не безгрешен. Графиня удалилась в отдаленное поместье, от тем же предлогом слабого здоровья и несомненной пользы деревенского воздуха, где и пребывало до рождения ребёнка. На свет Франс появился болезненным и слабым. Матушка втайне понадеялась, что Господь приберёт с её свидетельства её падение к себе. Но дитя выжило. Так у фермерца появился младший брат. Тогда ему было 5, и он пребывал в уверенности, что весь окружающий мир живет только для исполнения его, Ференца Капризов, и к появлению брата он отнесся с полнейшим равнодушием. Нет, нянечки отвели его к матушке. Ее Ференц видел изредка, всегда красивую, надушенную и веселую, и ныне удивился тому, во что превратилась эта женщина. Измученная родами, она ослабела и который день к ряду не вставала с постели. Графиня была бледна, растрепана, И на щеках её горел лихорадочный румянец. "Дорогой", воскликнула она, подавшись к Ферренцу, чтобы обнять. А он отшатнулся, уж больно нехорошо поохла от матушки, а пальцы её, по щеке скользнувшие, были липкими, мерзкими. Ферренц от расстройства разрыдался, и няньки наперебой бросились утешать, совать пряники, леденцы и оловянных солдатиков. Матушка же со вздохом откинулась на подушки. Бедненький, громким шёпотом воскликнул кто-то. Такой маленький, а уже сирота. Ферренс не понял, отчего его жалеют, и матушкины покои покинул спешно и с преогромным удовольствием. Его ожидали многочисленные дела, а графиня она появится потом, прекрасная и лёгкая, как раньше. Снимет перчатку, с Ерошит Ферренсу волосы. и наклонившись, поцелует щёку. Матушка не пришла ни в этот день, ни в следующие. И Ферран знал, кого за это винить брата. Ему показали кружевной свёрток, из которого выглядывало скукоженное личико младенца. Ферранс хотел потрогать, любопытно же было, но стоило прикоснуться, как младенец открыл тёмные глаза и захныкал. Мерзкий и голос писклявый. И это из-за него матушка лежит, а под ли неё вьются сиделки. И в комнатах, куда ференца время от времени приводят, пахнет примерзно. И отец опять же недоволен. Он прибыл в поместье и ходит хмурый, злой, а служанки шепчутся, что недолго уже осталось. Чему не понять? Матушка приставилась в первый день зимы. Она умерла тихо в постели. Накануне графиня, словно бы предчувствуя близкую смерть, велела позвать священника и долго исповедовалась. С мужем же она имела короткую беседу, о сути которой догадывались все. Просила за сына, тёмным уродился, чужая кровь, не добрая, но разве можно отказать умирающей? И граф, скрипя сердце, поклялся, что дитя не бросит. И следует сказать, что слово своё сдержал. Он не стал отсылать Франца, а растил как родного, а, быть может, вскоре и стал считать родным, в отличие от Ференца. «Вот такая постыдная тайна», — с усмешкой произнес он, помогая Анне спуститься к воде. Тропа сходила с обрыва и была узка и опасна. «Но, думаю, в каждом благородном семействе имеется подобное». Анна взглянула на спутника, пытаясь угадать, Зачем он открыл ей чужой по сути женщине то, что иные люди предпочли бы спрятать и забыть? Я всегда знал, что франц чужой. Мне, отцу нам обоим, что он по вине смерти матери. Конечно, по малости лет я не представлял, как ребёнок, а ребёнком он был отвратительным, мне так казалось. Убил её. Но о том говорили в доме все. И вы верили. Верил. Согласился Ферранс, отхватывая Анну под локоть: "Что ещё мне оставалось сделать? И не судите меня строго. Представьте, что я в одночасье остался без матушки, которую, к слову, любил, зато с братом, которого столь же искренне не любил. От меня же требовались несходительность к нему, и игрушками опять же пришлось делиться. Вот вас заставляли делиться с сестрой. Да, И вам это нравилось? Нет, призналась Анна. Тропа вывела к самой кромке воды. Сквозь неё прозрачную проступало каменистое дно озера и круглая галька беловато-жёлтого костяного оттенка и старый ствол дерева, наполовину высунувшийся из воды, но гладкий, блестящий. Он походил на задремавшего зверя, и когда Феррен спнул этого зверя, она вздрогнула. Вдруг да живёт нервы истрёпанный в конец. Уйти надо бы под приличным предлогом. Впрочем, и без предлога, главное, что прочь, скрыться в безопасной громадине дома, в покоях своих, запереться и не выходить, пока всё, что затеял франц, не закончится. Отец рассказал нам правду. Мне тогда было 20, Францу 15. Зачем Анна не понимала этого. Он ведь взял дитя в свой дом, растил, притворялся родным. Но затем, что батюшка полагал, что истину скрывать не стоит, что она всё одну настигнет и в самый неподходящий момент найдётся или свидетель, или просто излишне любопытный человек. В общем, не суть важно. Упёршись во скользлый ствол ступнёй, Феррен покачивался, наровя сдвинуть дерево с места. но то будто приросло к каменистой подложке берега. В его представлении он защищал нас с французом. О да, к этому времени он вполне искренне полюбил моего брата, вполне полагая его своим сыном. Пожалуй, местами более своим, чем меня. Видите ли, милая моя Анна, меня слишком уж баловали, вот и избаловали в конец. Он пошатнулся, но удержался на ногах. Правда для этого Ферренсу пришлось цепиться в плечо Анны, и она не сдержала стона. Пальцы его были грубы, а сам он тяжёл. "Простите", без тени раскаяния в голосе произнёс Ферренс. "Я становлюсь отвратительно неуклюж. Это печалит". Анна ничего не ответила, но отодвинулась настолько, насколько позволял узкий пятачок земли. С неприязнью она подумала, что возвращаться в дом придётся в компании Ферренца. И если там наверху она могла позволить себе уйти, то в одиночку подъём одолеть не получится. Не волнуйтесь, Анна. Я вас не трону. Он произнёс это странным снисходительным тоном, будто догадавшийся о её мыслях. Я не волнуюсь. И зря. Вам всё ещё нравится мой братица. Если вы имеете в виду, что ваш рассказ изменит моё к нему отношение, брости. Ферранс махнул рукой. В чём счёма в, в непостоянстве, я вас не упрекну. Напротив, меня удивляет подобная верность, которую он не заслужил. Кстати, а вы не думали, что именно он мог убить вашу сестру? Думала, но не расскажет об этих своих мыслях. Стыдно признаться себе, но даже если так, Если Франс виновен, она, Анна, сделает вид, что не догадывается о его вине. Не надо лгать. Ферран спржал палец к её губам. Мы оба знаем, что любовь зла, порой настолько зла, что способна изуродовать. Вы спрашивали, почему я так поступил с братом? Потому что хотел его отрезвить. Нет, между нами нет той родственной любви, которая полагалась бы быть. Но это не значит, что я вовсе равнодушен к тому, что происходит с Францем. И мне совершенно не понравилась эта его безумная влюбленность. Я сразу понял, что представляет ваша сестра. И мне захотелось поделиться с ним пониманием». Он улыбался, насмешничает, отнюдь, скорее уж спешит сказать правду, пусть бы и спустя годы, а правда это неприглядно. Ваша сестра не слишком-то сопротивлялась. Её всецело устраивала та роль, которую я предложил ей. А Мари эта серая мышка с чёрным сердечком. Фернц подал руку. Помилуйти, Анна. Она совершенно точно знала, чего хочет, а я лишь исполнил её желание. И бросил беременной. Бросил, легко согласился он. Вот такой я подлец. Но не следует приписывать мне чужие грехи. С Мари мы встречались всего раза два, а после она мне наскучила. Да и ваша драгоценная сестрица оказалась на редкость ревнивою особой. Погодите. Анна подняла юбки, хотя это не совсем прилично, однако же иным образом подъем не одолеть. То есть вы утверждаете, что... Что понятия не имею, от кого она нагуляла ребенка. Кому верить? Мари, которая вчера рассказывала о своей жизни с непонятной стыдной почти откровенностью, или этому злоязыкому богу, каковым полагала Ферранса Ольга? Гадаете, кто из нас врёт? Ферранс поднимался по тропе, и тянул анну следом. И я у вас вызываю доверие куда как меньше, чем бедная брошенная девушка. Но вот что интересно, милая Анна, О положении Мари я узнал лишь теперь, от вас. А если бы узнали... У меня есть небрачная дочь, совершенно спокойно признался Ференс, и я заботюсь о ней, как и о ее матери. Быть может, я не самый совестливый человек, да и с моралью у меня отношения в высшей степени вольные, но детей своих я не бросаю. Кстати, кто у нее? Сын. насколько мне известно. Лжец или лгунья? Зачем Ференсу, который с легкостью признавался в прегрешениях более страшных, лгать о такой, по сути, мелочи? А Мари? Уж она-то не упустила бы выгоды. Стыдно думать о людях плохо, но думать хорошо в последнее время у Анны не выходит. «Сын», – задумчиво повторил Ференс. «Всегда признаться мечтал о сыне». Если это мой ребенок, я его признаю. Более того, быть может, в самом скором времени я покину сей прекрасный мир. Вам предсказала уход мадам Евгения? Что? Он остановился и, смирив Анну долгим взглядом, расхохотался. Господи, все-таки, несмотря на свое поразительное благоразумие и непробиваемую порядочность, вы женщина Анна. Ну как можно верить первой встречной, которая только и знает, что пару фокусов? Нет будущего. И значит, нет надежды. Ей снова говорят, что око судьбы лишь игра собственного разума Анны, и что разум этот, отчаянно желая хоть бы там, в снах, столь разорительно похожих на явь, быть счастливым. Не огорчайтесь. Фернс переступил через трещину. Он уже поднял и поставил на другой её стороне. Многим женщинам свойственно это, вера в сказки. Уж не знаю, по какой причине. Вы более милосердные создания, чем мы пользуемся. Но нет, предсказала мне не это шарлатанка, а доктор. Хороший знаете ли доктор, я ему верю. Вы больны. Болен. Он всё ещё улыбался, но улыбка вышла кривоватой. Чехотка милая Анна. Но я протяну ещё пару лет, а благодаря заботе браца, который взялся меня опекать, годы эти будут не самыми худшими в моей жизни. Он вовсе не похож на больного чехоткой. А не случалось видеть их, измождённых, источенных болезнью, с белой, почти фарфоровой кожей, на которой полыхал румянец. с тонкими руками, с темными глазами, медлительных и полусонных, безнадежных. «О, все не так уж плохо», – поспешил уверить Фернс. «Доктор настоятельно рекомендует уехать на море. Лучше, если и вовсе сменить место жительства. Воздух, знаете ли, обладает живительной силой и все такое. И когда Фернс закончит развлекаться, он меня отправит». Вы всё ещё полагаете происходящее развлечением? А чем ещё? Ферренс приподнял бровь. Посудите сами, милая Анна. До чего всё театрально, искусственно. Остров этот, озеро, которое якобы невозможно пересечь, поскольку начался сезон гроз. Дом, выстроенный исключительно для этой пьесы. Участники давних событий, гадалка с камнем, который позволяет заглянуть в будущее. Он вновь озвучивает собственные Анны мысли. Я знал, что Франс несколько тяготеет к этой искусственной трагичности, но чтобы настолько признаться, прибыв сюда, я был впечатлён. И значит, вы не верите, что у него получится отыскать убийцу. Верю или нет, сложно сказать. Боюсь, что задену ваши нежные чувства, Анна, признавшись, что мне глубоко всё равно. Даже если убийство имело место, а убийца окажется безнаказанным. Именно. Теперь Ферреншол медленно направляясь в сторону дома, и Анне не осталось ничего, кроме как последовать за ним. Анна, её спутник не соизволил обернуться. Я ведь уже говорил, что мне не зачем было убивать вашу сестру. Мы были любовниками, это правда. И правда в том, что мы оба остались любовниками. Так и во всяком случае представлялось. А вы? Я имел иные планы, но я достаточно благоразумен, чтобы не озвучивать их Ольге. Она порой была отвратительно прямолинейна и характером обладала взрывным. Я же не люблю скандалы. Но мы не о том. С Ольгой я пребывал в прекрасных отношениях, так зачем же убивать ее? Чтобы скрыть вашу связь. Мы не так давно выяснили, что я вовсе не желал скрывать нашу связь от моего брата. Более того, я первым рассказал ему о достоинствах его невесты. Вы жестокий. О вы, Анна. Ферренц отвесил короткий поклон. Я действительно жесток. Но я надеялся, что моя жестокость образумит его. Любой мужчина, узнав об измене невесты, немедленно разорвал бы помолвку. Верно. И Франц едва... Анна помнит тот день. Дождь, зарядивший с самого утра, сырость, что обжила чужой дом, и собственные озябшие пальцы, которые не в силах были удержать иглу. Анна пыталась работать исключительно из врожденного упрямства, но мысли ее были далеки от вышивки, и стежки выходили кривоватыми. Матушка дремала в кресле. Ольга привычно устроилась у камина с романом в руках. Мари держалась рядом. Даже сидящая в кресле, она умудрялась выглядеть чрезмерно суетливой. А появлении франца доложили ближе к полудню, и на лице Ольги мелькнуло и исчезло раздражение. Мы рады вас видеть, вежливо сказала матушка, подавив зевок. Ольга. Франц выглядел странно. бледный, бледнее обычного, с ирошиной какой-то и в мятом сюртуке. Мне необходимо с вами поговорить. О чём? Матушка ещё полусонная махнула рукой. Конечно, неприлично, когда двое, пусть даже жених с невестой, остаются наедине. Но иногда ведь нужно, тем более что она не позволит уединению продлиться слишком уж долго. Однако Франц был слишком взволнован, чтобы молчать. "А в вашей постыдной связи с моим братом?" выпалил он, и на щеках вспыхнули пятна румянца. "Кто вам, единственный раз, когда Ольга не сумела собраться с мыслями и солгать, а быть может, не желала, надеюсь, как и Ферренс, разорвать помолвку?" "Значит, это правда?" как-то обречённо спросил Франц. Ничего не говорите. Я не желаю знать. Желает. И он ушёл, убежал почти. В тот день матушка поссорилась с Ольгой, кричала на неё, хваталась за сердце, требовала соли, врача и покоя. Марис следила за ссорой с улыбкой, а в сердце Анны поселилась робкая надежда, которая прожила 3 дня. Через 3 дня Франц сообщил что прощая Ольге ошибку и свадьба состоится. Вижу вы вспомнили. Ферренц остановился, не дойдя до дома. Он знал о нашей связи, как я в моём намеренье оставить Ольгу. У меня не было причин убивать её, а вот у Франца, я знаю, что вы влюблены в него, и простите многое, даже эту смерть. Но раз уж мы ищем не мести, но истины, признайте, Что у него имелся мотив? Зачем вы говорите мне это? Затем, чтобы вы знали. Подумайте, у кого и вправду был мотив избавиться от Ольги. У меня, у Мари, которая просто-напросто дура, у Витольда с его вечным нытьем. Или у вас с Францем. Ревность и обида. Несчастная любовь. Чем не повод совершить убийство? Он наклонился и провел пальцами по щеке Анны. Признайте, Анна. Вы обе отлично вписываетесь в роль подозреваемых, тогда как остальные, она отпрянула. Прекратите. Как вам будет угодно. Франс позволил ей скрыться в казавшемся теперь безопасным полумраке дома. И когда дверь захлопнулась, пряча Анну от этого невозможного человека, она задышала легче. Неправда. Франс не мог. Или Он умеет быть жестоким на словах. А долго ли от слов к делу перейти? В своей комнате Анна закрыла дверь, прислонилась к ней, прижала руки к груди, унимая суетливое сердце. Не прав Фернс. Если бы Франц был виновен в смерти Ольги, разве стал бы он затевать нынешнее расследование? Анна без сил опустилась на пол, с тоской подумав, что единственное приличное платье изомнется. Но мысли эти были ленивы, лишены воли к действию. Она же помнит, как всё было. Те 3 дня до свадьбы. Ей позволено было вернуться не потому, что её желали бы видеть. Скорее уж быть на том матушки на воле, Анна надолго бы осталась поместие. Однако отсутствие её на свадьбе сестры вызвало бы непременные пересуды, о слухах, которые и так множились, матушка желала бы избежать. Она сама отправилась за Анной, отложив на день те многочисленные дела, которые требовали ее пристального внимания. И, оглядев Анну, платья для нее уже сшили, и Анна не сомневалась, что будет выглядеть приглупо в розовом муслине. Строго сказала, «Веди себя прилично». Разве когда-то я вела себя иначе? Анну с ней дала боль, будто от смертельной болезни, признавать которую никто не желал. Не дерзи. Матушка больше не произнесла ни слова. Всю обратную дорогу она мела в руках перчатки, то поворачивалась к Анне, то отворачивалась к окну. Вздыхала, требовала от кучера поторопиться. Боже, мы ничего не успеваем. Матушка вытащила из ридикюля книжецу и принялась торопливо перелистывать страницы. Столько всего предстоит, а ещё ты. Что я? Она не услышали. Пожалуй, именно в тот день она осознала, что всегда была лишней в собственном семействе, не ребёнок, а досадная помеха, избавиться от которой родители были бы рады. Мне стоило умереть во младенчестве. Натянутые нервы струны дрожали, и обида прорывалась в злых словах. Что, когда бы у вас матушка осталась бы одна дочь, любимая? Не говори глупостей. А разве это глупости? Объясните, матушка, в чем моя вина? В том, что я недостаточно красива? Анна, я начинаю сожалеть, что отправилась за тобой. Если ты испортишь свадьбу сестры... Молчаливый вопрос. И Анна ответит. Не испорчу. Ольга сама постарается. Но разве матушка услышит, если сказать? Нет, она же свято уверена. что младшая её дочь, Ангел, и прощает, всё прощает, даже любовника, о котором Анне запрещено вспоминать. И вообще, именно она, Анна, виновата. Не доглядела, допустила, чтобы бедную девочку совратил этот ужасный тип. А то, что девочка сама бросилась в его объятия это ложь. Нельзя злословить по поводу чужого несчастья, Анна. Нельзя быть такой завистливой. и некрасивой в этом всё дело и вечером, раздевшись до нижней рубашки, она вновь стояла перед зеркалом, разглядывая себя, с неудовольствием отмечая, что за прошедший месяц ничуть не изменилась. Высока, шеи длинной, но не хорошей, смуглой, будто бы грязной, с узкими плечами и торчащими ключицами, с грудью, которой почитай-то и нет, костлява, длинна нога уродина. И по-хорошему, уйти бы в монастырь. А чего бы и нет? Там в обители, под защитой намоленных стен, глядишь, и успокоится душа Анны. Словом светлым, покаянием. Решение было внезапным, но страшная тяжесть исчезла из сердца. И утро Анна встречала, если не счастливой, то успокоившейся. День же накануне свадьбы выдался суматошным, Пришла портниха, недовольно ворча, подгоняла платье по фигуре Анны. Розовый муслин ей категорически не шёл, как и сам крой, словно нарошно подчёркивавший и худобу Анны, и её костлявость, и непомерную длину рук. "Выглядишь отвратительно", заметила Ольга, которая всё же нашла минуту заглянуть к сестре. "И зачем столько оборок? Понятия не имею". Анна сняла бы всё Но разве её мнение когда-либо спрашивали? Злишься из-за платья? Нет. Ольга взмахом руки отослала и портниху, и служанок, и помогавших. Из-за того, что так получилось. Я знаю, что ты влюблена в этого мальчишку. Она присела на диванчик и поправила юбки. Выглядела Ольга виноватой. И поверь, будь у меня выбор, я бы не стала мучить ни его, ни тебя. Но выбора нет. Ольга подняла взгляд, и Анна удивилась той усталости, которая отразилась в синих её очах, и глубоким теням, что залегли под глазами, и бледности, прежде не свойственной. Я беременна, очень тихо сказала Ольга. Мама не знает, никто не знает, кроме тебя. И отец Ферренс А ты ему... Да, Ольга коснулась пальцами нижней губы. Он сказал, что готов выделить мне содержание. Мне и содержание. Анна присела рядом. Он... он никогда меня не любил. А ты его... Я... я не знаю. Мне он нравится. Я хотела бы прожить с ним жизнь, наверное. Или нет. Он ненадежный, красивый, и я вижу, как любит меня Витольд, и как Франц, и как ты любишь его и мучаешься. А я на такое просто-напросто не способна». Она позволила себя обнять и, положив голову на плечо Анны, тихонько вздохнула. «Наверное, я и вправду чудовище, но я не желаю становиться содержанкой. Скандал, и матушка схватится за сердце». Ольгу навек запрут в поместье, сделав вид, что ее не существует. А ей хочется жить и не просто облистать. Столица, балы и званые вечера, театр, прогулки в парке, общество, которое отвернется, которое уже почти отвернулось, взбудораженное слухами о связи Ольги с Францем. «Я дура, да!» Она всхлипнула. «Ты просто заигралась!» Анна провела по мягким волосам сестры. Франц, и я боюсь ему сказать, а что, если он отменит свадьбу? Он ведь тогда был зол, сказал, что больше не желает слышать от меня о своем брате. Что, что этот брат отныне пусть живет сам. Франц не станет помогать ему. Многое сказал. Я обещала, а теперь вот... Это снова обман. Да, не стала спорить Ольга. И видит Бог, если бы не беременность, я... Я отдала бы его тебе. Он был бы против. Дурак, ты же лучше меня. Чем? Всем. Ольга вцепилась в руку и держала её точно опасаясь, что сейчас сестра сбежит. Почему никто не видит, насколько ты лучше меня? Он бы понял и ещё поймёт, только время нужно. Ольга не оставит им времени. Уже завтра она станет законной женой Франца, а спустя 7 месяцев родит ребёнка, которого франц признает. Иногда ведь появляются на свет семимесячные дети. Почему франц? Ведь Тольд бы тоже взял её в жёны. Он не устаёт твердить о своей любви. Но ведь Тольд беден, а Ольга привыкла к красивой жизни. Прости, ответила она, отстраняясь. Анна простила, да и е ей судить сестру. Остаток дня прошёл как в тумане. Анна что-то делала, с кем-то говорила, улыбалась, поскольку от неё ждали улыбок. Планилась многочисленным родственникам. После смерти мужа Анны они вдруг все позабудут о родстве. И чувствовала себя неживой. У неживых ничего не болит. Анна потёрла виски, голову, словно железным обручем сдавила. Да так, что не вздохнуть, не выдохнуть. Память всё мучит, терзает, и отпустит ли? Она раскрыла сокваяж. Вещи так и не разобрали. Что может статься к лучшему? Анне от чего-то было неприятно мысль, что кто-то из обитателей этого места будет копаться в её нижнем белье, трогать не единого же дечиненные чулки и щупать плотную ткань единственного запасного платья. Оно некогда принадлежало матушке, но после было перешито Анной на собственную фигуру. Бедность, которая, как известно, не порок, заставляла стыдиться самой себя. И всё же, гроза собиралась. Её приближение Анна ощущала сквозь кольцо боли, которая расползалась от головы по крови. На миг возникла шальная мысль, что её отравили, и Анна, едва ли не с облегчением, упала в постель. Закрыла глаза, готовясь к смерти. Но смерть не шла. А издалека, проникая сквозь каменные стены дома, доносились громовые раскаты. А в тот день шел дождь. И кто-то поспешил сказать, что дождь – благая примета знать быть браку крепким, богатым. Анна отвернулась от говорившего, не зная, сумеет ли и дальше притворяться счастливой. Невесту ждали. И ожидание затягивалось, становясь вовсе неприличным. Анна, поторопи сестру. Матушка придерживала руками шляпку, по последней моде украшенную живыми цветами. Такую же она поднесла Анне в качестве примирительного дара. И Анна, шляпка на ней смотрелась вовсе нелепо, вежливо поблагодарила матушку. Пришлось надевать В платье из розового муслина, щедро сдобренном оборками и кружевами, в этой шляпке, атласной лентой которой матушка завязала пышным бантом, Анна чувствовала себя перестарком, и взгляды тётушек подтверждали, что чувство это возникло не только у неё. Жалость, вот что было в их глазах, и радость, что Анна не их дочь, спрятаться бы после за монастырские стены. Соврав, что именно любовь к Богу и стала причиной побега от мира. Мир поверит, посплетничает немного и позабудет о несчастной Анне. В комнату сестры она поднималась едва ли не бегом и, остановившись перед дверью, замерла. Ольга. Анна постучала, но стук вышел слабым, робким. Услышала ли и почему не отвечает? Ольга. С нею должна была оставаться горничная, но девица выглянула из соседней комнаты, смущенная, порозовевшая, словно Анна застала ее за неприличным занятием. «Госпожа велела выйти», – торопливо сказала горничная, терзая кружевной Ольгой подаренный платочек. «Давно?» – позже Анна удивлялась, почему даже в этот миг предчувствие не возникло. Не коснулись сердца ни тревога, ни страх, ни облегчение, которое она испытала, узнав, что свадьбы не состоится. Сколько же потом она винила себя за это мимолётное, эгоистичное чувство. До «Да уж час где-то, ответила девица, добавив: велели не беспокоить. Час слишком долго и Анна, тоненький голосок Марии заставила обернуться. Вышла она не из комнаты Ольги, а из гостиной. И выглядела, странно выглядела. В первый миг Анна не поняла, что именно ей не нравится в обличии компаньонки, а потом заметила покрасневшие заплаканные глаза и неестественную бледность, улыбку ненастоящую, будто нарисованную. «Ты должна была быть с Ольгой!» Анна не собиралась обвинять. Но слова её раззвучали именно обвинением. Почему ты здесь? Я Мария оглянулась, точно ждала поддержки, но от кого? Горничная громко сопела и теребила белый фартук. Мари стояла смиренно, Анна же ощущала себя случайным человеком в чужом доме, порядка которого ей неизвестный. Ольга меня отослала, сказала, что желает поговорить наедине. С кем? Не знаю. Франц и Леференц, братья, чьи пути пересеклись на Ольге, и сердце вдруг полетевшее вскачь. Скользкая ручка двери, сама дверь, запертая изнутри. Анна пыталась надавить, но дверь не открывалась. Иди за отцом, вскрывать надо. Она ещё не знала, что увидит за дверью, но поняла: свадьба не состоится. И когда в коридоре стало тесно от людей, Анна поспешила отойти. Она смотрела со стороны, сама же удивительным образом оставалась незаметной для них. Пусть бы и надетое ею яркое платье выделяло Анну среди прочих. Еще и шляпка эта глупая, с цветами. А Мари тоже в розовом, держится рядом, поджимает губы, кривит в неясной гримасе. Словно желает что-то сказать, но не решается. Франц здесь, бледен, только румянец на щеках полыхает, и взгляд безумный, лихорадочный. Он требует ломать дверь, но отец послал за экономкой, у неё ключи имеются. Отец ещё не знает, что произошло. Он полагает, что Ольгавна в закопризничала, и ему немного стыдно за поведение дочери. Отец немного пьян, не то со вчерашних посиделок с братьями, не то с утренних когда он по собственному выражению нервы изволил лечить, и зная, что пахнет от него отнюдь не кёльнской водой, отворачивается, наравит дышать в лацканы пиджака. Матушка хмурится, ей неловко перед гостями, да и страшно, если Ольга закрылась то. Нет, конечно же с ней всё в полном порядке. Да и как возможно иное? Её девочка ангел, а ангелов сам Господь хранит. Просто нервы расшалились. С невестами и не такое случается. Чужие мысли Анна видела на удивление отчетливо, и появление Ференса, которому здесь нечего было делать, вовсе ее не удивило. Он держался в тени, глядя от чего-то на Мари и избегая смотреть на дверь. Догадывался о том, что случилось неладное, и почему он в принципе осмелился заявиться на свадьбу. Экономка нашлась, и пребывая в немалом волнении, она перебирала ключи, выискивая нужный, но тот ускользнул из неловких пальцев, заставляя женщину вновь начинать поиски. Волнение нарастало, и Анна вдруг осознала, что в миг, когда дверь всё-таки откроется, её жизнь, как и жизнь матушки отца, Франца Марии Витольда, он тоже явился в чёрном костюме, словно в трауре. Изменится необратимо. Когда же ключ вошёл в скважину замка, Анна с трудом сдержала крик и зажала рот рукой. Ей хотелось ударить экономку, выбросить треклятый ключ, оставив дверь запертой. А она, словно дразня Анну, открылась, и матушка, оттеснив всех прочих, одна первой переступила порог, вдруг лишилась чувств. Отец успел её подхватить. Шляпка съехала и красные маки растеряли шелковые лепестки. «Врача!» — голос отца вырвал из задумчивости. «Кто-нибудь, позовите врача!» Люди поспешно раступились, и Анна обнаружила, что стоит у двери, цепившись в руку Франца. Он же, бледный пуще прежнего, почти серый, тянет худую шею, заглядывает в комнату, но войти не решается. И Анна, заставив себя разжать пальцы, решительно шагнула вперёд. Окно раскрыто, бирюзовые гардины шевелятся, будто пляшут. На подоконнике лужа, и, добравшись до края, вода капает на пол, на роскошный, подаренный матушкой ковёр. Фото висело над дверцей шкафа. Букет белых лилий лежал на полу, и чья-то нога наступила на цветы, переломив сочные стебли. Белое платье, будто и не платье, ворох кружева на кровати и бледная рука, свисающая едва ли не до пола. Анна коснулась руки, убеждаясь, что та холодна. На лицо сестры, искажённое смертью, она старалась не смотреть, и всё-таки пришлось. На губах Ольги играла улыбка, а кто-то кричал, кто-то хватался за сердце и требовал нюхательных солей. Кто-то звал врача, но тот не спешил. Рядом с постелью нашли тёмный пустой пузырёк, и начитытую бутылку вина, бокал и пара слов: "Простите меня, пожалуйста". Самоубийство вердикт был однозначен, и матушка слегла, не вставая до самых похорон. Отец же запил, становясь в хмелю непривычно буйным. Он печал похобные песенки, пока вовсе голос не сорвал, а потом сидел и плакал, бил себя в грудь, называя виноватым. Из-за его упорства, дескать, любимая дочь с жизнью рассталась. Анна же, она оказалась виноватой в том, что жива и некрасива. Не сумела разглядеть сердечную боль сестры, да и вовсе завидовала ей, позабыв о том, что зависть смертный грех. и самоубийства тоже. Ольгу не отпевали и хоронить велели за чертой кладбища. А полгода назад Франс Вилел перенести останки. Он послал доверенных людей и написал пространное послание о том, что создал место, в котором неупокоенной Ольгиной душе будет легче здесь, на острове. И для того затеял это представление, чтобы доказать, не было самоубийства. Не виновна Ольга в страшнейшем из грехов, а потому и подобает её успокоить по правилам: отпеть, поставить над гробье и Шорек заставила вернуться. Никого, и всё же будто бы зовут тихим шёпотом, таким, которого и не расслышать, сколько ни вслушивайся в тишину. Выглянуть. Выглянула. Тёмен коридор пуст, азов яснее. Ещё немного, и различит Анна собственное имя. Страшно, и холод будто бы коснулся ледяной рукой шеи. От подобной ласки та занемела. Анна же с трудом удержалась от крика. Глупость какая! Она же не юная гимназисточка, чтобы сквозняков бояться. Анна шелест шопотом и тень на пороге зыбкая, словно нарисованная акварелью. Кто здесь? Никого. Раступается сумрак, выпуская искажённые очертания предметов. Вот коридор, и тёмный ковёр, который гасит шаги. Вот светлые стены и тёмные двери. Очертания картин, портреты, кажется, но лиц не разглядеть. Анна. Голос близко. И тот, кто зовёт, находится рядом. Анна чувствует дыхание или её. Белая тень мелькнула. Стой. Анна велела себе успокоиться. Она не верила ни в призраков, ни в мстительных духов, полагая, что вошедшие в моду спиритические сеансы пустое баловство и грех. Но смех, раздавшийся за спиной, заставил её вздрогнуть, остановиться. обернуться и увидеть тень, то ли что еще мгновение тому маячила впереди. «Анна!» Этот голос она узнала, хотя и не слышала его вот уже пять лет. «Ольга?» Мертва. Анна сама щупала холодные ее руки, трогала шею, подносила к губам и зеркальце, и куриное перышко, била по щекам, отчаянно надеясь вернуть к жизни. а после помогала обмывать ей казалось невозможным что сестры будут касаться чужие руки За что Анна с хрип и в нос холод Нет не существует призраков и Ольга была мертва а значит снова шутка жестокая Франца ли или же кто-то ведёт собственную игру За что не Анна Покажись. Смех. И песенка, которую Ольга любила напевать. И вот точно так же слова путала, спотыкалась, и оборвав романс, фыркала раздражённо. А музыка, откуда она? Ирианна вовсе лишилась разума, и теперь испытывает галлюцинации. А быть может, дело в той индийской траве, о которой говорил Витольд, или всё происходит на его Анна ущипнула себя за руку. Больно. Анна вздохнул призрак. Упрямишься. Идём. А ведь голос изменился. Неуловимо оно. Это игра. Вот только куда её хотят завлечь? И Анна, обернувшись, убедившись, что коридор по-прежнему пуст, шагнула за белёсой тенью. А та поспешила отступить. Франца Лизотея. Он обещал, что не тронет Анну, но стоило ли верить его словам. А если не Франц, Мари, они с Ольгой одного роста. И... и смешно представить себе в роли призрака Витольда. Хотя он некогда и увлекался театром, порой снисходя и до женских ролей. Фернс тем паче не стал бы опускаться до подобного розыгрыша. Но чего ради? Призрак вёл наверх. Пустая лестница и дверь, которая открыта. Полумрак чердака, запах сена и дерева, смутные очертания предметов, закрытых простынями, пыль, скрипучие доски, и призрак замерши у окна. Теперь можно разглядеть его, вернее её. Женщина в белом наряде невесты, волосы растрёпанные, а лицо покрыто толстым слоем белой краски. Должно быть для придания мертвенной бледности. А глаза Мари, все ж таки она, подвела черной тушью и губы сделала красными. Пошлость какая! «Анна!» – прошептала она, протягивая руки. «Прекрати, это совершенно не смешной розыгрыш. Чего ты добивалась?» Мари не стала притворяться и просто ответила. того, чтобы ты пришла сюда. Дверь за спиной Анны закрылась. Она не одна. Ну, конечно. Того ждала Ольга в тот день, Ферренца или Франца, которому решилась открыть правду о своей беременности. И ни слова о свидании были ложью. Ты её убила. Анна поняла, что не чуть не боится этой женщины. Ольга волновалась, верно, и попросила вина. Ты же знала об этой её дурной привычке. Мария вытащила платок и принялась вытирать лицо, но лишь размазала грим. Ты подала вино, а заодно вылила в него весь флакон сонной настойки. Ты знала, что она уснёт и не проснётся. Знала, согласилась Мари. У неё не лицо, маска, расписанная белым, чёрным и красным цветами, искажённая злобой и отчаянием. За что? За то, что у неё было всё, а у меня ничего. Это ведь несправедливо. Анна отступила к двери. Уйти не получится, Мари покачала головой. Расти, но ему нужен виновный, он ведь не успокоится. И я сильнее. Конечно. Мари сняла светлый парик и, издернув покрывало с ближайшего короба, сунула парик в него. ты сильнее, но Анна, скажи, разве у тебя не кружится голова и слабости ты не ощущаешь? Теперь её голос доносился из домика, и сама она непостижимым образом превратилась в крохотную фигурку, которую на ладонь бы поставить, а с ладони на шахматную доску. Француну нравятся шахматы. Что со мной? Помните? раздалось сзади. и крепкие и надежные руки подхватили ее, не позволив упасть. Я рассказывал вам о травах. Есть такие, которые, сгорая, рождают ядовитый дым. Их можно смешать, к примеру, с воском. Свеча. Свеча горела, когда Анна вернулась в комнату. Но кто зажег ее? Почему? Губы еще слушались, хотя слабость овладела всем телом Анны. Ещё немного, и она, Анна, упадёт из мести. Ольга не только отвергла мою любовь, но и воспользовалась ею. Я просил о встрече с ней, хотел поговорить, и если бы она извинилась, если бы раскаялась в том, что пользовалась мной, я бы простил. Но Ольга рассмеялась мне в лицо, мол, если я сам такой дурак, то нечего других винить. Анну садили. А если бы не затея вашего неугомонного дружка, Витоль достал верёвку и принялся завязывать узел. На этом всё бы закончилось, но ему нужен виновный, и он его получит. Сегодня вы, Анна, отравите мадам Евгению. Не ошибусь, сказав, что вы привезли яд с собой в синем флаконе. Вас замучила совесть. И вы хотели признаться, но не смогли. Бывает. Вы отдали свой яд ей, а сами нам жаль, Анна. Не жаль, не чуть, но голова кружится, господи, как сильно кружится голова. И выходит, что её, как и Ольгу, сочтут самоубийцей. Франс не поверит. Поверит. Эхом её собственных мыслей отозвалась Мари. Ты ведь записку оставишь, что просишь прощения, но совершённый грех не даёт твоей душе покоя. Записка. Анна не станет её писать. Писать не надо. Витольд ласково погладил Анну по волосам. У Марии имеется скрытый талант, множество скрытых талантов. Ты не представляешь, до чего она умна, маленькая моя жонушка. Проницательно И выдумщица большая. Мы с ней поговорили ещё тогда, перед свадьбой Ольги. Мария так плакала, ей вовсе не хотелось быть моей женой, как и мне не хотелось называться её мужем. Но та беседа многое изменила. Они оба отвергнутые и те, кто растоптал их чувства, должны были быть наказаны. Вот только Ферренца тронуть они не решились, не потому, что считали менее виноватым, отнюдь, скорее, уж из страха. Слабые. Анна рассмеялась бы им в лицо, если бы могла смеяться. Она сидела, глядя, как Витоль связывает петлю. Больно не будет. Мне жаль, повторила Мария. Ты его все не такая, как твоя сестрица. Но обстоятельства таковы, что тебе придётся умереть. Больно не будет. Словно заклятие, отвердил Витоль. Забравшись на ящики, он прикручивал петлю к стропилам. Долго возился с узлами, дёргал, раскачивал. Ты ничего не почувствуешь, Анна. Ты ведь уже ничего не чувствуешь. Правда. Тело стало лёгким, почти невесомым, и платье, тёмное вдовье, такое неудобное платье мешало. Анна избавилась бы и от него, и от оков нижней рубашки, от шерстяных чулок и штанолон. оставшись бесстыдно ногой. Нынешнее ее состояние требовало ноготы, но Анна не в силах была пошевелиться, только улыбалась и близость смерти не пугала из-за травы или из-за сознания, что вот-вот все закончится. А Франц, он не поверит, он ведь обещал, что с Анной ничего не случится, что скоро уже она уедет, и камень в ладони, Теплый камень. Не лгал. — Пора, Анна, — сказала Мария, отступая. А Витольд подхватил подмышки, потянул, заставляя подняться. — Ты тяжелее, чем я думал. Жаль мадам Евгению. Она ошиблась в своем предсказании и тянула до вечера соглашением имени. Почему тянула? — Потому что она не могла назвать убийцу. потому что это тоже игра, ложь, в которую заставили поверить. И если так то, Анна засмеялась громко и радостно. Пусть она умрёт сегодня, но эта смерть не сойдёт с рук её убийцам. Они ещё не поняли, что их обманули. Анна же не скажет. Она стояла, поддерживаемая рукой Витольда, а второй Он пытался найти петлю, которая соскальзывала. "Помоги", буркнул Витоль Джине, и Мари поспешно забралась на ящик. Места для троих не хватало, и Анна сошла бы, чтобы не мешать людям, но её не отпускали. Головокружение становилось всё более сильным. Потолок вертелся, и пол от Витоля воняло спиртом и кёльнской водой, потом, немытым телом. От Мари, французскими духами и запахи эти смешиваясь, стирали миранный. Прошлое настоящее, а будущего нет, ни того, предсказанного лунным камнем, ни иного, которое нарисовала Анна для себя. И пускай, она жалеет единственно о том, что не осмелилась заговорить с французом раньше, 5 лет потеряла, целых 5 лет. Нет. Он бы посмеялся над ней, над её признанием. А быть может, сам израненный любовью пожалел бы. И эту жалость Анна сочла бы оскорбительной, но она промолчала. А теперь вот умрёт. До свидания, Анна. Голос Мари донёсся издалека, и прикосновение её к щеке было скользким, неприятным. Анна вздрогнула, попыталась отмахнуться от него. и покачнувшись, полетела в пропасть, глубокую-глубокую. Она видела и скалы, которые, поднимаясь к небу, смыкались, это небо заслоняя, и узкое дно с узкими каменными клыками, и чёрный, гремящий поток. Он становился всё ближе и ближе. Анна раскрыла руки, желая поток обнять, и холодная вода проглотила её. Она избавилась от той былой лёгкости, которая так нравилась Анне, лишила дыхания. Анна попыталась выплыть, рванулась и потерялась. Куда ей плыть? Кругом чернота и холод. Анна. Кто-то звал её, и голос этот был знаком. Аннушка, пожалуйста. Она потянулась к нему руками, всем телом. И проклятая горная река раскрыла объятия, отпуская Анну. Треснула водная плёнка, и горячий воздух ожёг гортань. Анна закашлялась, скрючилась и упала бы, но чьи-то надёжные руки её подхватили. Анна, потерпи, прости, что так вышло. Она не понимала, где находится, а глаз открыть не могла. Всё пыталась, но веки будто бы слиплись. и губы тоже. Она умерла. Всё будет хорошо, уверяли её. И Анне очень хотелось поверить. Она прислонилась к плечу такому надёжному и близкому. Всё будет хорошо. Вот только сознание в нос ускользнуло.